Со сценарием государственного переворота, составленный канарисом и Остером, где говорилось, на рассвете войска путчистов окружает правительственный квартал в Берлине и занимает важнейшие учреждение всех ведущих деятелей государства и нацистской партии арестуют и передадут для осуждения специальным военным судам. Сразу же провозглашается чрезвычайное положение и публикуется прокламация, сообщающая, что правление взяла на себя имперская директория во главе с генерал-полковником Беком. Следующий шаг — роспуск гестапо. Тайного совета и министерства пропаганды. Затем назначение срока всеобщих выборов и начало мирных переговоров с союзными державами. Отмена затемнения. Об арестованных нацистских лидерах следует опубликовать разоблачающие их материалы и для развенчания их в глазах народа широко использовать сатириков и комиков. На первых порах для осуществления переворота привлекаются следующие воинские части. 9 пехотный полк под Потсдаме, третий артиллерийский полк во Франкфурте-на-Одере и 15 танковый полк в Загоне. Борьба с режимом, особенно если эта борьба идет в военное время и в качестве союзника неизбежно выбирается противник твоей страны, всегда порождает массу нравственных проблем и кучу самых диких комплексов вины и неполноценности. Канарис прекрасно это понимал, поскольку бороться приходилось не столько с режимом, сколько с самим собой, пытаясь пока что только для себя найти оправдание собственных действий. Однажды он признался Остеру, «Если Гитлер выиграет войну, это будет означать наш конец и конец Германии. Если же Гитлер ее проиграет, то и это будет концом Германии. И даже если нам удастся осилить Гитлера, мы этим вызовем не только его крушение». но и наши, ибо за границей никто больше не будет нам доверять. И тем не менее, оба продолжали свою деятельность, пытаясь спасти страну от неминуемой гибели, видя для этого единственную схему — заключение мира с предварительным отстранением Гитлера от власти. Однако оперативные планы, передаваемые противнику, приносили мало пользы. За оккупацией Норвегии последовал Блиц-Крик на западе и молниеносный разгром французской армии и эвакуация английского экспедиционного корпуса с континента. Авторитет Гитлера еще более укрепился, делая планы заговорщиков несбыточными. Но они продолжали свое дело, несмотря на то, что уже несколько раз находились на грани провала. У Гитлера, как и у Сталина, существовали две практически автономные разведывательные и контрразведывательные службы. Помимо военной разведки адмирала Канариса, существовала еще и политическая разведывательная и контрразведывательная сеть, возглавляемая обергруппенфюрером СС Рейнхардом Гейдрихом, личности не менее странной, чем Канарис. Как и канарис Гейтрих начал свою карьеру во флоте. Родившись в 1904 году, он был слишком молод, чтобы принять участие в Первой мировой войне, проведя военные годы в родном городе Галле, где закончил гимназию. Гейдрих происходит из семьи профессиональных музыкантов. Его прадед еврей в свое время был первой скрипкой в венской оперетти. И сам Рейнхард. Восторженно предавался музыке, он прекрасно играл на фортепиано, неплохо пел, но больше всего увлекался игрой на скрипке, сохранив это увлечение, видимо, унаследованное от прадеда, до конца своих дней. Многие считают странным, что в 1922 году Гейдрих поступил в военно-морской флот. Но надо отметить, что во многих странах отпрыски музыкальных семей избирали для себя военно-морскую карьеру, таких примеров сколько угодно в английском, русском и немецком флотах.